Эпилог. Мася вползла в окно, подбежала к ко мне и потёрлась о ногу. "Что ты ты сегодня рано?" улыбнулась я. Неужели так быстро закончила? Я уставилась на неё в ожидании ответа и только потом спохватилась и активировала артефакт, который для меня изготовила леди Юлия. Теперь мы можем общаться с Масей. Она оказалась не просто милым питомцем, но и очень интересным собеседником. О' ske mi shcho tak pogovoris ob iskusstve? Sechas Masya gotovilas' k vystavke. Vobshche to yeyo samotkannykh kartin uzhe davno khvatilo by na to, chtoby ustroit' ekspozitsiyu pryamo v studencheskikh domikakh. Eto byla moya ideya. Zriteli by perekhodili ot odnogo domika k drugomu, a ya rasstolkovyvala by vsem zhelayushchim, chto khotel skazat' avtor. Tol'ko vot vdrug vyesnilos', chto raboty Masyi pol'zuyutsya ogromnym sprosom, ikh vse vremya pokupayut. Eshche by Ведь несколько картин висят в королевском дворце, а это лучшая реклама. Мы верили, что ещё чуть-чуть и работна собирается как раз на выставку. Я заказала для Маси яблочный пирог и стала зажигать свечи. Мася недовольно загубнила. Свечи ей не нравились. Она вообще плохо относилась к открытому огню. "Ну извини, маленькая", сказала я. "Скоро ко мне в гости придут подружки. У нас сегодня вроде бы как девичник. Будем гадать и всё такое. Так что свечи нужны для антуража". Мася ещё немного поворчала, а потом спряталась в коробке. Но артефакт попросила не выключать. Всё ясно, собирается подслушивать. Скоре начали собираться девчонки. Лартиса принесла всякие травки, передвинула стол к кровати и сразу же принялась заваривать чай. Ярнос, Алеора и прихватили с собой руны и камушки. Да-да, те самые камушки, которые совсем недавно считались ерундой для начинающих и неопытных. Но когда по факультету Ясности разнеслась весть, что при помощи камушков я предсказала покушение на короля, и потом это предсказание спасло ему жизнь, они стали пользоваться большой популярностью. Бреззина притащила собственноручно сделанный артефакт тишины, установила его у входной двери и заявила, что теперь ни одна зараза нас не подслушает. Я хотела сказать, что не особенно мы кому-то нужны, нас подслушивать, тем более, что самое главное зараза как раз уже внутри. Но Брезина была так серьёзна, что я не рискнула. Характер у моей соседушки ничуть не изменился. Она быстро оглядела посадочные места, что-то прикинула и потопала к себе в комнату за стулом. А я выудила из шкафа свои любимые карты Таро. Они уже слегка пообтрепались, тушь немного выцвела, местами размазалась, а кое-где и осыпалась. "А ну, покажи-ка", раздался над ухом голос Брезины. Я послушно выложила на подставленный стул несколько арканов. Она придирчиво уставилась на карты, и не просто так. Месяц назад Бреззина вместе с Медведем загорелись с сумасшедшей идеей создать волшебную пыльцу, которая сделает мои карты вечными и не позволит им ленять или выцветать. И теперь увлечённо над ней и работали. По ходу дела накопили столько материала, что Бреззина не пропадать же добру, собралась писать на эту тему целую научную работу под руководством, естественно, плюшевого прохвоста. Можешь убирать Да, уж печальное зрелище. Подытожила березина. Но ничего, скоро станут как новенькие. Мы с магистром Веростольфом вот-вот закончим. Услышав знакомое имя, Мася мгновенно высунулась из коробки. Я не удержалась и хихикнула. Граф Веростольф после тех событий, разумеется, ни разу не появлялся в моей комнате. Но разве это могло остановить Масю? Где бы ни был её драгоценный граф Она всегда безошибочно его находила, просачивалась в любую щель и в самый неожиданный момент набрасывалась на него всеми своими пушистыми лапами, приводя графа в ужас. Впрочем, в последнее время ужас графа казался не таким уж и искренним. По-моему, он смирился. В результате, путём долгих переговоров, нам удалось убедить Масю, чтобы она не проявляла свою нежность, когда магистр читает лекции или ведёт практические, взамен читает. Он пообещал ей ежедневные обнимашки, и всё вроде как наладилось. «Готово», — пропелал Артиса. «Давайте к столу». Она и Брезина уселись на кровать. Мы с Алиорой и Ярной на стулья. «Ну что? Кому первым угадаем?» — спросила я, отпив из чашки ароматнейший чай. «Мне», — вызвалась Брезина. «Надо выяснить, что у этого негодяя на уме». «Да-да, у Брезины появился свой собственный негодяй. На самом деле, конечно, никакой не негодяй, а отличный парень с бойцовского факультета. Такой высокий и широкий в плечах, что даже наша Брезина смотрелась рядом с ним хрупкой и миниатюрной. Некоторое время стояла тишина, а потом я и следом за мной Ярна Солиорой заверили Брезину, что этот негодяй очень даже порядочный, и на каникулах планируют познакомить её с родителями. «Кто следующий?» — спросила я. Все посмотрели на Лартису, Нанальд, к которой чашку от чайной засмущавшись пробормотала: "Мне на любовь гадать не нужно", и показала руку. На её тонком пальчике красовалось колечко с небольшим, но очень красивым камнем. "Да ну", ахнула я. "Он сделал тебе предложение? Ух ты, покажи", встрепенулась Ярн. "Какое красивое", восхищённо протянула Алиора. "Чай не разлить", нисходительно усмехнулась Бризина. На любовь гадать не нужно, повторила Лартиса. Но вот насчёт практики, возьмёт ли меня главный лекарь к себе помощницей? Он первокурсниц никогда не берёт, а мне уж очень хочется. Алёра и Ярна сосредоточенно раскладывали руны и бросали камушки, а я искала ответ в картах. Вообще-то главный лекарь ещё в раздумьях, сказала Алёра. Он человек правил. Но не сомневайся, тебя он очень ценит, добавила Ярна. Это любому видно, считает лучшей студенткой. Все взгляды обратились на меня. Опять? В последнее время, о каком бы предсказании речи не шла, все ждали моего мнения. Хотя зачем, спрашивается. Вон, Алиора и Ярна прекрасно справились. Он еще сам не знает, что решит, вздохнула я. Но потому что я вижу, решение должно быть положительным. Ларти срадостно захлопала в ладоши. Затем мы гадали еще о Леоре и Ярне. Ни одна из них пока ещё не нашла избранника, но, судя по тому, что сказали карты и камешки, явно встретит своего в ближайшее время. А вот Алёра уже встретила, просто ещё не знает, что это он. И мы долго хихикали, предполагая, кто это мог быть. Ну, вроде бы всем погадали. Подвела итог я. Лартис нальёш ещё своего волшебного чая. Он просто невозможно вкусный. Что значит всем погадали? воскликнула Ярна. А Алёра подхватила: Тебе не кажется, что ты кого-то забыла? Да-да. Что это за дела? ухмыльнулась Брездина. Сапожник без сапог. Я растерялась. Гадать мне? А зачем? Абсолютно не зачем. У нас с Салёрдом, ну, то есть с его величеством, всё хорошо. Он, конечно, очень занят, трудно совмещать учёбу с управлением государством, особенно когда на каждом шагу плетутся всякие заговоры, и тёмные маги пытаются творить тёмные дела. И всё-таки он умудряется почти ежедневно встречаться со мной. Мы бродим по саду, взявшись за руки, и целуемся под каждым деревом так сладко, что ноги подкашиваются. И говорить об этом мне ни с кем не хочется. Вот совсем. И не потому, что боюсь заглазить. Не боюсь. Просто это личное. Такое, что делиться не станешь даже с подружками. В общем, всё у нас хорошо. И не о чем тут гадать. Но Ярна уже начала бросать камешки, а Алиора выкладывать руны. «Ого!» Глаза Алиоры стали большими и круглыми. «Да у нас тут, кажется, скоро свадьба!» Ярно взглянула на руны, выложенные перед подругой, и продолжила рассыпать камни. «Очень похоже на то», — задумчиво пробормотала она. И все четверо повернулись ко мне. «Ты от нас что-то скрываешь?» — прищурилась Алиора. «Нет же!» — честно воскликнула я. «Не знаю ничего ни о какой свадьбе. Они, должно быть, сговорились меня разыграть. «Так?» — хлопнула по столу Брезина. «Сейчас же доставай свои карты. Только они правду скажут». «Да что вы, девчонки, всё это...» «Мы ждём!» — перебила ярно. «Немедленно!» — тихо скомандовала Лартиса тем самым врачебным тоном. «Ну и как тут поспоришь?» «Ладно», — сдалась я. «Так и быть, сделаю самый простенький расклад». Я выложила несколько карт и потрясённо застыла. Значение этого сочетания было более чем очевидным. «Да?» Скорая свадьба и никаких других толкований тут быть не могло. Кажется, девчонки всё поняли по моему лицу. Ну, что вы теперь скажете, ваше будущее королевское величество? хихикнула Лартиса. Тише, зашипела я на неё. Не вздумайте кому-нибудь разболтать. Почему нет? не поняла Брезина. Твои предсказания всегда сбываются, так что ошибки быть не может. Ошибки быть не может, сердито сказала я. Но будет странно, если эту новость король узнает от кого-нибудь другого. Дайте уж ему возможность самому созреть и сделать предложение, раз уж...» Я бросила взгляд на карты. «Раз уж всё так». «А ведь и верно», — Брезина обвела присутствующих суровым взглядом. «Если кто-нибудь ляпнет, сама лично космы повыдёргиваю». Все сразу притихли. «Наша компания в последнее время сдружилась, но Брезину мы всё равно побаивались». Кто знает, что там ещё лежит в её карманах. И в мыслях не было болтать, быстро сказала Ярна. Никому, никогда, ни за что, поклялась Алеора. Мы разжились ещё не скоро. Заказали пирогов и плюшек, пили с ними чай и болтали обо всём на свете. А когда наконец девчонки, позёвывая, разбрелись по домам, я заглянула в почтовую шкатулку, что стояла на тумбочке. Ещё один полезный королевский подарок и обнаружила в ней записку. С замиранием сердца Я развернула листок и прочитала: "Завтра в 6 жду в королевском саду, в нашей беседке. Мне надо тебе кое-что сказать". Я улыбнулась, прижала записку к груди, а затем сунула её под подушку. Теперь главное завтра суметь сделать вид, что я очень-очень удивлена. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. читала Наталья Штин